Лечит ли голодание? Если голодание не вызывает слабость у голодающего после понижения веса и даже есть тенденция к повышению силы, то приносит ли это пользу организму? Один из ведущих практиков голодания, Джордж Вейдер, доктор медицины, который возглавлял Вейджерскую школу здоровья в Ренексике, автор трактата прохождения болезни и ее регулирования говорит, Автор хочет присоединиться к возрастающему числу приверженцев голодания и верить в эффективность этого метода лечения. Факты не противоречат. Ничто так не радует. Ни одна работа не вдохновляет больше, чем возможность быть свидетелем полного выздоровления за время сравнительно короткого голодания после таких болезней, как хроническая экзема, храпивница, длящиеся годы, варикозная язва, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, астма. Артриты, калиты, амебная дизентерия, эндокардит, сунцит, бронхит, нефрит, болезнь Брайта, острый и хронический аппендицит, тик, фистула, псориаз, все виды пи пищеварительных нарушений, камни желчного и мочевого пузырей, пелагра, глаукома, опухоль грудных желез, эпителиома, мигрень, ацидоз, геморрой. Эпилепсия, паралич, борейс, рейн, да, Рейнауда и даже локомоторная атаксия. Многими другими расстройствами можно пополнить список, который, конечно, не отражает опыт одного лица. Заключения основаны на групповом опыте. Многие скажут, бессмыслица. Многие скажут, что невозможно достигнуть полного излечения. Всем сомневающимся, мы должны сказать со всей серьезностью, что голодание вместе с диетой, соответственно подобранной и скомбинированной, дает самое большое приближение к полному выздоровлению, какой только мысль мы представить. Мудро простое и просто мудрое. Вейджер не верит, что голодание – лекарство. Вместе с доктором Тилленом он не верит в лекарство. Тильден и Вейджер оставили практическую медицину, и занялись гигиенической практикой, уверовав, что голодание не является лекарством. Да, голодание не лекарство. Голодание – это период физиологического покоя. Под лечением слишком часто понимают попытки восстановить здоровье после болезни, без устранения причин заболевания. В этом современном понимании лечением – это кормление лекарствами или выполнение ритуала механического, хирургического, психологического – способного, как полагают, восстановить здоровье. Длительные поиски средств – это поиски восстановления здоровья путем применения или назначения лечения, не требующего устранения причин, вызывающих заболевание. Вот, например, кортизон был использован для лечения артрита, причина возникновения которого считается неизвестной. Причем вовсе не предполагалось, что кортизон устраняет эту неизвестную причину. Ее просто игнорировали, прописывая данный препарат. Устранение симптомов заболевания с энтузиазмом объявлялось успешным лечением. Через некоторое время поняли, что этот метод лечения был таким же иллюзорным, как и другие. Необходимо усвоить простую истину, что когда причина заболевания устранена, организм начинает сам себя лечить. Ликвидация причин позволяет восстановительным процессам в организме довести свою работу до конца. Воздоровление, в отличие от лечения, биологический процесс. Хирург может соединить и сшить края раны, но не срастить их. Он может свести края сломанной кости и зафиксировать их, не позволяя расходиться. Однако не в состоянии сделать целую кость из двух половинок. Как добиться настоящего сращивания кости, знает только живой организм. Человек не в силах не повторить этот процесс, не заменить его равноценным. Доктор Роберт кратко описывает этот процесс, посредством которого организм борется с болезнями. Он пишет, «Мы точно знаем, как образуется мозоль при сращении сломанной кости и роль которую играет восстановление костной клетки». Кости, формирующие перепонки, фибропласты, капиллярные сосуды. Мы знаем строгий порядок так называемых усилий по восстановлению кожи, появление фибропластов и эндотелиальных сочатков, чтобы сформировать гранулированную ткань для связывания разорванных слоев кожи и, соответственно, расположения их друг против друга. Это несколько специальное описание процесса заживления раны или сломанной кости обнаруживает одну истину. Видимый процесс заживления, идущий в организме, включает те же самые процессы образования новых тканей. Идет ли речь о мягкой или костной ткани, процессе образования кожи, мускулов, кровеносных сосудов, нервных клеток и так далее. Заживление сопровождается теми же самыми процессами, посредством которых эти ткани и первоначально образуются. Я повторяю, в процессе заживления раны или срастания кости происходит образование новых тканей как и в процессе развития организма из-за подотворенного яйца и полного формирования его. Эти процессы нельзя ни повторить, ни заменить равноценными, чтобы не содержалось в сумке с лекарством у врача. Секреты выздоровления заключены в организме, и ничто в него не может заменить функции самовосстановления. Мы можем только изучать процессы, сопровождающие выздоровление. Может существовать наука о выздоровлении, но не искусство излечения, так как искусство и жизненные процессы – разные вещи. Мы сталкиваемся не с искусством врачей, а с работой живых тканей. Процессы, сопровождающие выздоровление в такой же степени функции живого организма, как пищеварение, дыхание, кровообращение, выделение, воспроизводство. Всякое выздоровление – это само выздоровление, и, следовательно, голодание – это не лечение, в том смысле, как определенно выше. Когда мы говорим, что голодание не лечит болезни, мы подразумеваем, что оно не заживляет раны, не сращивает поломанные кости, не восстанавливает ткани, не устраняет яды. Оно не дает ничего из того, что составляет процесс выздоровления. Голодание не стимулирует эти процессы, не поддерживает их в действии. Процессы выздоровления независимы. Они всегда готовы начать действовать, как только в них появляется необходимость. Однако голодание является общей и существенной частью всякого процесса выздоровления. Это часть процесса восстановления здоровья. Следует понять, когда организм отвергает пищу и не усваивает съеденное, то это воздержание, их есть часть процесса восстановления здоровья. Как физический отдых, голодание – это нормальное условие выздоровления. Оно дает возможность организму вести работу по выздоровлению собственным путем с наименьшими помехами. Когда мы рекомендуем больному поголодать, мы не считаем, что прописываем ему лечение, а только обеспечиваем организму столь необходимый ему отдых. Авторы и лекторы, которые говорят о лечебном голодании, терапевтическом голодании, они просто жертвы распространенного заблуждения. Они недостаточно точно представляют себе голодание и его роль в уходе за организмом. Не следует также называть голодание лечебным отдыхом. Отдых – не лечение. Больной не больше излечивается отдыхом, чем здоровый. Отдых – одна из нормальных потребностей жизни – Он необходим для существования, как еда, как воздух, тепло и солнечный свет, движение и чистота. Его отдых лечит не более, чем эти элементы естественной гигиены. Лечит ли голодание? Из сказанного ясно, что нет. Но очевидно также, что голодание, использованное надежным образом при правильном наблюдении и руководстве, может быть мощным молчаливым союзником в процессе выздоровления организма. Голодание. Где и когда? Кроме мотивов и целей голодания, соответствующего наблюдения и других вопросов, здесь следует также обсудить тему где, когда и сколько голодать. На поверхности вопрос кажется несложным, на деле же он содержит ряд проблем, которые не так просто разрешить как может показаться, ибо каждый сталкивается с индивидуальными физическими условиями и другими меняющимися факторами. Например, вопрос, когда голодать, включает не только условия погоды, которые могут быть чрезвычайно важны, а также в какую пору данному человеку следует начинать голодать. Голодание снижает устойчивость к холоду, и голодающий легко мерзнет, поэтому голодать лучше в теплую погоду, чем в холодную. Некоторые специалисты рекомендуют летнее голодание. Вместе с доктором Асфальт считает подходящим временем года для голодания зиму. И в подтверждение этого приводит пример зимней спячки животных. Более того, ожидание прихода лета может привести к ухудшению состояния пациента. Я уверен, что начинать голодание можно в любое время года, когда в этом есть необходимость. Вот не следует рисковать здоровьем, ожидая улучшения погоды. Если сидеть дома и не охлаждаться, то кладать зимой так же легко и безопасно, как и летом. Если вы чувствуете, что в вашем организме что-то разладилось, то лучше прекратить питание, не оглядываясь на время года. Существуют разные степени потери аппетита. При различных состояниях нарушения здоровья – И в любом случае, период воздержания от еды ускорит восстановление ваших сил. Не следует ждать, когда наступят страдания от обострения болезни. Будьте внимательны к небольшим недомоганиям, когда в целом все в порядке, и вы не болеете серьезно. Совершенно прав, прав доктор Чарльз. Выдающийся гигиенист, живущий. Массачусетс, который сказал, почти все пациенты продолжают регулярно есть до тех пор, пока еда не становится им неприятна, даже отвратительно. Причем и после этого они стараются приготовить что-то вкусное, дабы подстегнуть аппетит. Более того, после полного провала этих попыток пациент не сдается и ест какую-нибудь кашицу или нечто вроде экстракта, который выпивает, задержав дыхание. Полезно помнить, что все это ведет к изменению симптомов болезни, переходу болезни в хроническую форму, например, для ревматических пациентов или возникновению ревматической лихорадки. Тоже верно почти для всех остальных нарушений. Голодание – это предупреждающая программа, которая прекращает процесс, прежде чем он серьезно разовьется. Голодание успешно используется во многих случаях хронических заболеваний в развитой стадии. Об этом будет позже. Поистине мудро убить в зародыше все эти процессы, не ожидая пока они превратятся в грозную опасность. Многие читатели этой книги уже тяжело больны, и они, видимо, захотят узнать, каких результатов можно ожидать от применения разумного голодания. Большая часть этой книги посвящена ответу на данный вопрос – Здесь только следует сказать, что, хотя голодание способно спасти много жизней, однако не следует думать, что оно спасет каждого, независимого от его состояния к началу голодания. Пейдж также говорит, «В чрезмерном питании нет ни удовольствия, ни пользы, только страдания, отравления и истощения. Голодание – универсальное средство, и при разумном применении оно могло бы спасать ежегодно тысячи жизней». Пейдж утверждает, что изобилие хорошей пищи может скорее убить, чем помочь поправке. Далее он настаивает на немедленном применении голода, когда в этом появляется необходимость, подчеркивая, что не следует ждать каких-то чудесных превращений мгновенного выздоровления или достижения за одну ночь пропорций изящной девушки. Нам внушали, что мы можем поправить здоровье одной таблеткой, и вес, накопленный в течение многих лет, исчезнет за считанные часы. Подобное же отсутствие реального взгляда на вещи наблюдается в случаях серьезной болезней. Человек, за 40 или 50 лет износивший свой организм, к моменту начала голодания хочет поправить здоровье за несколько дней или недель. Чем скорее мы избавим наши мозги от неверных представлений, тем лучше мы сможем усвоить тот факт, что поправка, которая является эволюцией, наоборот, требует времени и упорства. Одного голодания часто недостаточно. Хроник после длительных страданий будет не только настойчивым в своих усилиях ликвидировать последствия неправильной жизни, но и научиться терпению. Однако существуют условия, при которых голодание, по крайней мере, длительное, не только нежелательно, а даже противопоказано. При сильном истощении, при запущенной болезни сердца, туберкулезе, при раке и диабете от голодания нет пользы. Особенно следует избегать голодания при раке, печени и поджелудочной железы. Если очень велик страх перед голоданием, то его тоже не стоит предпринимать. Прибегать к голоданию при беременности следует лишь в случае крайней необходимости. Если, например, в начальной стадии беременности женщину тошнит, то голодание в течение нескольких дней принесет ей пользу. Беременным следует избегать голодания, конечно, если у них нет острого заболевания, для которого голодание может быть показано как средство лечения. При этом они, несомненно, могут иногда пропустить очередной прием пищи. Даже поголодать сутки если чувствует в этом необходимость. Так как при голодании молока у кормящей матери становится меньше и количество его не увеличивается при возобновлении питания, то без крайней нужды кормящим также следует избегать голодания. При беременности и кормлении важно поддерживать здоровье на высоком уровне. Студент, специализирующийся в области гигиены, как-то сделал полушутливое замечание. Голодать трудно, потому что негде. имеется в виду, не подходящая для этого обстановка. Мы полагаем, что дома условия для голодания идеальные. Только это не так. Иногда вода обеззаражена до того, что почти непригодна для питья. Получить в городе чистую воду нетрудно, но чистый воздух невозможно. Вероятно, самым большим препятствием для голодания дома является почти неизбежное отрицательное отношение семьи и родных, не говоря о соседях и друзьях. Они не оставляют голодающего в покое. Они порицают его, подождают есть, твердят, что он сумасшедший, что убьет себя, что он плохо выглядит, если не отдаст концы, то сильно навредит себе. Усилия голодающего могут озлобить окружающих. Они так спорят с ним, досаждают ему, что голодание приносит скорее вред, а не пользу. И иногда вызывают врача, чтобы заставить его прекратить голодовку. Могут даже вызвать полицию или упрятать его в психиатрическую больницу. Вместе с тем, там где семья воздействует голоданием голоданию, оно проходит в домашних условиях легко, мирно и успешно. Желательно проводить голодание в спокойной, мирной обстановке, где воздух чист, вода свежа, а люди относятся с пониманием. Вдобавок следует находиться под наблюдением человека опытного в проведении голодания. Поэтому лучшим местом для голодовок надо считать специальное учреждение, где такие мероприятия проводятся регулярно. Идеальные условия для голодания представляет гигиенический институт, расположенный в деревне и возглавляемый опытным руководителем. Голодание – не просто прерывание питания на требуемый период. Оно включает отдых, солнечные ванны, спокойствие, мир и заботу о пациенте в период выхода из голодания. Здесь нужны знания и опыт специалиста. Для большинства людей голодание – событие необычное, особенно если это происходит в первый раз. Голодающий может испытывать волнение – Чувство неуверенности, колебания и даже страх. Вдобавок у него возникают новые ощущения, которые иногда беспокоят его. Уже по этим причинам лучшим местом для голодания следует считать специальное учреждение, возглавляемое опытным руководителем. Сколько времени следует голодать? По какому расписанию? На этот счет было много споров, и поэтому имеется несколько разных мнений. В целом, идеально продолжать голодание до, выздоров... до возвращения чувства голода. Однако, практически это не всегда возможно. И едва ли мы поступим мудро, назначив срок голодания вне зависимости от причины, вызывающей его необходимость. Нет человека, который бы мог заранее сказать, какой срок голодания необходим в конкретном случае и безопасен при данном состоянии человека-организма. Руководитель, врач дает согласие на голодание пациента, имея в виду конкретную цель – снизить вес, уменьшить кровяное давление, освободить организм от накопившихся отбросов, дать отдых утомленной нервной системе, восстановить здоровье человека. За голодающим постоянно ведется наблюдение, и голодание прерывается, когда проходит срок завершения этого процесса или прежде, чем продолжение его станет опасным. Долго без пищи не может существовать ничто живое, но голодание не представляет угрозы организму, если он обладает внутренними резервами питания. Так как этот предел голодания легко определим, то вероятность того, что опытный руководитель ошибется и продолжит голодание сверхбезопасного срока, очень невелика. Если голодание не остановлено в нужное время, то природа сама даст знать, что следует завершить процесс. Произвольный срок голодания можно принять только в том случае, если время, в течение которого пациент должен вернуться на работу, ограничено, или если есть противопоказания для длительного голодания. Во всех остальных случаях единственным удовлетворительным планом голодания может быть ежедневное наблюдение за состоянием голодающего. В соответствии с этим правилом голодание может продолжаться несколько дней, недель или месяцев. Наиболее длительное голодание, которым я руководил лично, продолжалось 90 дней. Два других пациента провели без еды по 70 дней, и многие – около 60 дней. Такое голодание вовсе не правило, и не каждый пациент может без вреда не есть столько дней. Каждое голодание должно проводиться в соответствии с потребностями и возможностями индивидуума. Руководителя, который бездумно устанавливает срок голодания, нельзя подпускать к пациенту. Да, значит заранее предел голодания в 3 дня, в неделю или 21 день, как некоторые это делают, значит прервать голодание в огромном большинстве случаев задолго до того срока, когда оно должно быть закончено. Кстати, и сам пациент не должен начинать курс голодания с целью отголодать заранее намеченное число дней. Единственное разумное правило гласит – пусть код голодания определит его длительность. В некоторых случаях серия коротких голоданий предпочтительнее одного длительного. В целом же длительное голодание может дать лучшие результаты, чем, сегодня, чем серия коротких. Серия коротких голоданий не всегда доступна пациенту. Она требует зачастую слишком много времени и денег. И подобная программа, если нет строгого руководства, может нанести такой вред, какого никогда не даст проводимое под наблюдением длительное голодание. Верно также, что программа чередования еды и голодания выполняется голодающим с большим трудом, чем непрерывное. Нередко процесс голодания прерывается, когда организм голодающего только-только начинает приспосабливаться к этому состоянию. В течение каждого короткого периода голодания, голодающему приходится переживать лишь неприятные ощущения. До приятной стадии он не доходит. В результате возникает внутреннее сопротивление против возобновления голодовки. Пациент колеблется, начинает бояться всей процедуры. Несмотря на трудности, связанные с серией коротких голоданий, бывают случаи, когда ничего другого нельзя рекомендовать. И тогда тот план следует осуществить, но только под наблюдением, имея в виду, что он принесет наибольшую пользу. Эти вопросы «где, когда и сколько» должны решаться в зависимости от обстановки и в соответствии со здравым смыслом. Подход должен быть глубоким, человечным, понятным, мудрым. Мы имеем дело не с машиной, а с живым человеком.